Страница 100, письмо семьдесят второе, Павлу Александровичу Денисенко, 1886 год, февраля 19 -го, Москва. «Павел Александрович, дело, занимающее вас, Народный театр, очень занимает и меня, примечание первое, и я бы очень рад был, если бы мог ему содействовать». И потому не только очень буду рад тому, что вы переделаете мои рассказы в драматическую форму, но и желал бы попытаться написать для этого прямо в этой форме. Примечание второе. Откровенно вам скажу, что я не понимаю цели вашего журнала, полагаю, что он не может принести никакой пользы и потому этому делу не сочувствую. Если вы имеете что сказать о народном театре, то это всегда можно сделать в книжке, статье, журнале. Издание же журнала поглощает много времени непроизводительно и втягивает невольно во многое нехорошее. Главное же, издание вашего журнала отвлечет от вашего главного, огромного по назначению дела. Попытки сделать из театра игрушки при времени или школы разврата. «Орудие распространения света между людьми». «Отдайтесь все этому делу, и не раздумывая, не готовясь прямо, перекрестясь, прыгайте в воду, то есть переделывайте, переводите, собирайте». «Я сейчас напишу пьесы такие, которые имели бы глубокое вечное содержание и были понятны всей той публике, которая ходит в балаганы, и ставьте их, и давайте где можно» в театрах ли, в балаганах ли. Если вы возьметесь за это дело, я всячески и своим писанием, и привлечением к этому делу людей, которые могут дать средства для затрат, если это нужно, буду служить этому делу. Но дело само по себе огромного значения и доброе божье дело, и непременно пойдет и будет иметь огромный успех. Где тут еще издавать журнал? Это дело займет вас и всех тех, которые возьмутся за него. И если сотни людей отдадутся все этому делу, все будет мало. Я просил моего друга Владимира Григорьевича Черткова повидаться с вами, чтобы переговорить об этом. Примечание третье. Но вы все-таки напишите, пожалуйста, мне, как именно вы хотите приступить к самому делу, к представлению народных пьес». Насчет участия моего в вашем журнале я не только не могу обещать вам, но должен прямо сказать, что не вижу никакого вероятя того, чтобы я исполнил ваше желание. Жизни остается мало, а работы очень много. А кое-что печатать я считаю нехорошим. Кроме того, есть много редакций, которым я обещал. Желаю всей душой вам успеха в деле Народного театра. Лев Толстой Примечание. Первое. Письмо Денисенко неизвестно. Он обратился к Толстому с просьбой разрешить переделку серии его превосходнейших народных рассказов в пьесы для Народного русского театра. Смотри П.А. Денисенко по поводу письма графа Льва Толстого. Дневник русского актера номер первый за 1800 Восемьдесят год и опубликовать их в издаваемом им с 1886 года журнале «Дневник русского актера». Примечание второе. Денисенко инсценировал рассказ Толстого «Чем люди живы». Эта переделка... Под названием «Народная игра» опубликована в дневнике русского актера номера 2, 3, 4 за 1886 год. И примечание третье. В письме от 24 февраля Чертков информировал Толстого о своем свидании с Денисенко и о переговорах с ним относительно возможности переложения в драматическую форму, том 85, страница 326, народных рассказов.